16 августа 1804 года. Я должен также вашему императорскому величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более препятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более, нежели тридцать человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаянии, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются где-то рождению неспособными. Из письма Рязанова императору. Чин x «И ты, без женщин забуревший, на импорт клюнул зарубежный раскис» предложение моё сразило воспитанных фанатизме родителей я. разность религий и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом.